Имамура Нацуко Женщина в фиолетовой юбке По соседству с нами живет женщина, которую называют не иначе, как «Женщиной в фиолетовой юбке». Собственно, свое прозвище она получила, потому что всегда носит исключительно фиолетовые юбки. первое время я думала, что эта женщина в фиолетовой юбке совсем молодая. Возможно, дело в ее миниатюрности, испадающих на плечи черных волосах. Издалека она походила скорее на ученицу средней школы. Но вблизи сразу становится ясно, что она вовсе не так молода. На щеках понемногу проступают пигментные пятна, да и спускающиеся на плечи волосы выглядят сухими и утратившими блеск. Примерно раз в неделю эта женщина ходит в булочную в торговом квартале и покупает булочки со сливочным кремом. Я же, всякий раз притворяясь, что тоже выбираю булочки, наблюдаю за ней. И каждый раз мне кажется, что она кого-то мне напоминает. «Вот только кого?» В соседнем парке даже есть лавочка, которую назвали специальным местом для женщины в фиолетовой юбке, это самая дальняя из трех скамеек, стоящих в ряд в южной части парка. В один прекрасный день женщина в фиолетовой юбке, купив булочку с кремом, вышла из торгового квартала и отправилась в парк. Было чуть больше трех часов дня, Кроны сизых дубов, высаженных в этом парке, отбрасывали тень на специальное место для женщины в фиолетовой юбке. Женщина примостилась в самом центре своей специальной скамейки и начала есть только что купленную булочку. Чтобы сливочный крем не капал, она держала булочку над левой ладонью. Немного полюбовавшись на украшение из миндаля, женщина положила в рот и эту часть пирожка — Оставшийся кусочек она ела медленно, как будто жалея, что булочка так быстро кончилась. Наблюдая за ней, я вдруг подумала, что поняла, кого она мне напоминает. Мою старшую сестру. Нет, я, конечно же, помню, что это два разных человека. Лица у них совсем не похожие. Просто моя старшая сестра, так же, как и эта женщина в фиолетовой юбке, всегда ела последний кусочек особенно медленно». Характер у сестры покладистый, и в наших ссорах победа обычно доставалась мне, но в своей привязанности к еде она не уступала никому. Больше всего она любила пудинг и, выскребая ложкой остатки карамели с одной баночки, могла любоваться на них хоть 10 минут, хоть двадцать. И ведь не надоедала. А когда я забрала у нее ложку, мол, раз не ешь, так мне дай, и быстро съела карамель. Мы поссорились так сильно, что весь дом буквально перевернулся с ног на голову. На левом предплечье у меня до сих пор красуется шрам от царапины, что она оставила в тот день. У сестры, кстати, тоже, скорее всего, остался шрам от моего укуса на большом пальце правой руки. Прошло уже 20 лет с тех пор, как мы разделились после развода родителей. Интересно, где сейчас моя сестра и чем она занимается? Я помню, что она больше всего любила пудинг, но даже это сейчас могло измениться. Мне кажется, что женщина в фиолетовой юбке напоминает мою старшую сестру. Но значит ли это, что она чем-то похожа и на меня тоже? Или все-таки нет? Не могу сказать, что у нас совсем уж нет ничего общего. Если она женщина в фиолетовой юбке, то я женщина в желтом кардигане». Правда, в отличие от женщины в фиолетовой юбке, женщина в желтом кардигане, к сожалению, не может похвастаться широкой известностью. Если женщина в желтом кардигане пройдется по торговому кварталу, этого никто не заметит. А вот с женщиной в фиолетовой юбке все совершенно иначе. Если она, например, покажется на противоположной стороне улицы, то можно наблюдать четыре основных варианта реакции – Одни люди делают вид, что им все равно, другие быстро отходят, уступая дорогу, третьи встают в триумфальную позу, надеясь привлечь удачу, четвертые, напротив, впадают в печаль. Существует поверье, что увидеть женщину в фиолетовой юбке дважды за день к удаче, а трижды — к несчастью. Чем меня восхищает женщина в фиолетовой юбке, так это тем, что, как бы ни реагировали на нее окружающие, она даже не меняет темп ходьбы. Она всегда шагает с одной и той же скоростью, с легкостью выскальзывая из толпы. Как ни странно, даже в выходные, когда на улице полно людей, эта женщина умудряется ни во что не врезаться, ни в людей, ни в любые другие объекты. Этому, думаю, есть только два возможных объяснения. Или у нее отличная спортивная реакция, или третий глаз на лбу. Конечно, она скрывает его за длинной челкой, чтобы никто не заметил, но наверняка он дает обзор на все 360 градусов. Как бы то ни было, женщине в желтом кардигане такие трюки не под силу. Из-за этой ее ловкости даже появились странные люди, которые пытаются специально столкнуться с женщиной в фиолетовой юбке. Не могу их винить. В конце концов, в число этих странных людей вхожу и я. К слову, эта затея еще ни разу не увенчалась успехом, и я, как и все, тоже потерпела неудачу. «Дело было в начале этой весны. Я сделала вид, что просто иду по своим делам, а потом, заметив женщину в фиолетовой юбке, резко ускорилась и попыталась нарочно столкнуться с ней. Сейчас я понимаю, что сделала полную глупость. Женщина в фиолетовой юбке с легкостью увернулась в последний момент. Зато я по инерции всем телом влетела в витрину мясной лавки». К счастью, обошлось без травм, но мне пришлось выплатить огромную сумму за ремонт витрины. С того дня прошло уже больше полугода, а я только-только закончила выплачивать компенсацию магазину. Это была очень непростая задача. Что я только не делала, лишь бы заработать денег на компенсацию. Раз в месяц я даже собирала все, что, на мой взгляд, можно как-то продать, и тайком присоединялась к базару, который проводили ученики младших классов. С самого начала я думала, ну и чем я вообще занимаюсь? Нет, больше я такими глупостями заниматься не стану. Да и вообще, говорят, еще абсолютно никому не удалось успешно столкнуться с женщиной в фиолетовой юбке. Даже если у нее нет третьего глаза на лбу, она совершенно точно может похвастаться выдающейся спортивной подготовкой. Правда, мне почему-то кажется, что она и спорт — вещи несовместимые. Если так подумать, та легкость, с которой эта женщина скользит между людьми в толпе, напоминает то, как свободно танцуют по льду фигуристы. Кстати, кажется, женщина в фиолетовой юбке немного походит на ту фигуристку, что взяла бронзовую медаль на позапрошлогодних зимних Олимпийских играх. Она была одета в синюю одежду и разговаривала, как тетушка. После завершения спортивной карьеры она подалась в артисты, и в прошлом году ее выбрали на роль ведущей детской телепередачи. Недавно она заняла первое место в списке самых любимых детских артистов. Конечно, женщина в фиолетовой юбке намного старше той бывшей спортсменки, но уровень узнаваемости в нашем районе у них примерно одинаковый. «Да, женщина в фиолетовой юбке известна не только взрослым, но даже и детям». В торговый квартал временами заглядывают телерепортеры. Даже берут у кого-то интервью, задавая домохозяйкам вопросы вроде «Что будете готовить на ужин?» или «Вы заметили, как поднялись цены на овощи?» Но мне хотелось бы, чтобы они иногда задавали детям или старикам вот такой вопрос. «А вы знаете женщину в фиолетовой юбке?» И тогда, я уверена, почти все ответят «Конечно, знаю». В последнее время у детей популярна вот такая забава – Тот, кто проигрывает в камень-ножницы-бумага, должен прикоснуться к женщине в фиолетовой юбки. Игра вроде бы и простая, но очень уж увлекательная. Играют они в соседнем парке. Проигравший должен украдкой подойти к сидящей на своей специальной скамейке женщине и быстро коснуться ее плеча. После касания ребенок со смехом убегает прочь. Вот и вся игра. И так по кругу. Изначально, правда, требовалось не прикоснуться к женщине в фиолетовой юбке, а окликнуть ее. Проигравший в камень ножницы бумага должен был подойти к сидящей на своей специальной скамейке женщине и поздороваться с ней. Поздоровавшись с женщиной в фиолетовой юбке, ребенок просто сбегал с громким смехом. Этого детям вполне хватало. Правила игры поменялись совсем недавно — Причина проста. Старые правила детям наскучили. Тем более, что и реплики ничуть не менялись. «Здравствуйте. Как поживаете?» «Хорошая сегодня погода. И больше ничего». Максимум, иногда дети произносили свои нехитрые реплики на английском, но и это было довольно скучно. Поначалу женщина в фиолетовой юбке на детей не реагировала. Она сидела на своей скамейке, не двигаясь и смотря вниз – Но постепенно она начала то позевывать, то поправлять маникюры или заниматься еще чем-нибудь, будто со скуки. Порой она флегматично убирала катышки со свитера, чем, казалось, нарочно провоцировала детей, надоевших своими однотипными шутками. Чтобы как-то изменить ситуацию, ребята и придумали, собравшись тесным кружком и соприкасаясь лбами, новые правила — Правила эти уже устоялись, но пока всех устраивали. Во всяком случае, недовольство, пока никто не высказывал. Ребята задорно выкрикивают фигуры в камень-ножницы-бумага, и победитель скачет от радости, тогда как проигравший кричит от досады. Во время этих игр женщина в фиолетовой юбке неподвижно сидит на своей скамейке. Руки ее лежат на коленях, взгляд направлен вниз — Видимо, к новым правилам женщина пока не привыкла. Интересно, что она чувствует, когда кто-то резко хлопает ее по плечу?